Глава тридцать восьмая. Эхо процесса громко прокатилось по всему Мемфису. Некоторые уже считали полководца широгнуснейшим из предателей, превозносили мужество сути и высокий профессионализм судьи Пазаира. Последнему очень хотелось посоветоваться с Берониром, но закон запрещал ему общаться с присяжными до конца дела. Он отказался от приглашения многих известных людей и закрылся у себя дома. Не пройдет и недели, как вернется отряд с телом лазутчика, убитого шаром. Полководец будет улечен и приговорен к смерти. Сути получит высокое назначение. Но главное, заговор будет раскрыт, и Египет избежит опасности, исходящей одновременно извне и изнутри. Даже если Чичи ускользнет, цель будет достигнута. Позаир сказал нефред правду. Он ни на миг не переставал думать о ней. Даже во время процесса перед его мысленным взором стояла ее лицо. Ему приходилось сосредоточиваться на каждом слове, чтобы не уйти в мир грез, где она царствовала безраздельно. Небесные железо и Тесла позаир передал старшему судье Портика, а тот сразу же вручил верховному жрецу Птаха. Теперь судье вместе со жрецами предстояло выяснить, откуда взялось это сокровище. Одно смущало Позаира: Почему жрецы не заявили о краже? Исключительная ценность предмета и материала сразу наводила на мысль, что храниться все это могло только в очень богатом и могущественном святилище. Позаир дал три выходных дня Ерти и Кему. Секретарь тоже поспешил домой, где разыгрывалась новая семейная драма. Дочь отказывалась есть овощи и питалась одними сладостями. Ерти капризу потакал. Супруга была против. Но убийца никуда из конторы не ушел. Отдых был ему ни к чему, а себя он считал в некотором роде ответственным за безопасность судьи. Неприкосновенность неприкосновенностью, и он осторожность следовало соблюдать. Когда к судье захотел войти и жрец с бритой головой, кем преградил ему путь? Я должен передать сообщение судье по Заиру. Может, это сделать через меня». — Нет, только ему одному. Подождите. Хотя мужчина был тщедушный и без оружия, кем устало не по себе. С вами хочет поговорить какой-то жрец. Будьте осторожны. Вам всюду мерещится опасность. Пусть хотя Павиан останется с вами. Как хотите. Жрец вошел. Кем остался за дверью. Павиан безучастно чистил орех пальмы дум. — Судья Позаир. Вас ждут завтра на рассвете у больших ворот храма Птаха. Кто хочет меня видеть, больше мне нечего вам сообщить. А по какому поводу? Повторяю, больше мне нечего вам сообщить. Соблаговолите, сбрите волосы по всему телу, воздержитесь от половой жизни и вознесите молитвы предкам. Я судья и не собираюсь становиться жрецом. Сделайте все в точности, как я сказал, да хранят вас боги. Цирюльник закончил брить Позаира под наблюдением Кема. «Ну вот, теперь вы совсем гладенький и можете приступить к таинству. Неужели нам предстоит потерять судью да воблести жреца? Это простая гигиеническая мера. Разве многие именитые люди не проделывают эту процедуру регулярно? Да, правда, вы же теперь один из них. Я восхищаюсь с вами. На улицах Мемфиса только о вас и говорят... Кто решился бы посягнуть на всемогущего шара? А теперь все распустили языки. Его никто не любил. Поговаривают, что он истязал будущих офицеров. Вчера его боготворили, нынче попирают ногами. Так за несколько часов перемила судьба шара. На его счет ходили самые гнусные слухи. Позаев усвоил урок «Нет границ человеческой низости». — Если вы не намерены становиться жрецом, — предположил цирюльник, — значит, у вас, вероятно, свидание с дамой. Многим нравятся чисто выбритые мужчины, похожие на жрецов, да и сами жрецы. Им не возбраняется любить, а иметь дело с человеком, общающимся с богами лицом к лицу. Это же возбуждает, правда? Во мне есть лосьон на основе и, и лотоса. Я купил его у лучшего парфюмера Мемфиса. Ваша кожа будет благоухать несколько дней. Позаир согласился. Теперь цирюльник разнесет по всему городу необычайно любопытную новость. Самый непримиримый судья Мемфиса, еще и галантный кавалер, остался только разузнать имя избранниц. Когда Болтун ушел, Пазаир углубился в чтение текста, посвященного Маат. Она была великой богиней, источником радости и гармонии. Дочь Света и сама Света она благоволила к тем, кто действовал во имя нее. Пазаир молил ее помочь ему не сбиться с прямого пути. Незадолго до рассвета, когда Мемфис понемногу просыпался, позаир предстал перед большими бронзовыми вратами храма Птаха. К нему вышел жрец и повел его вдоль стены со стороны, где еще царила ночная мгла. Кем изо всех сил пытался отговорить судью откликаться на странное приглашение. По своему статусу он не был уполномочен вести расследование в храме. Но что, если кто-то из жрецов хотел что-то рассказать ему о краже небесного железа и Тесла? Позаир был взволнован. Ему впервые довелось проникнуть в глубины храма. Высокие стены отделяли от внешнего мира тех, кто призван был поддерживать и распространять божественную силу, чтобы не прервала связь между богами и человечеством. Конечно, храм был еще и экономическим центром, со своими мастерскими, пекарнями, мясными лавками, складами, где работали лучшие ремесленники царства. Конечно, первый большой двор под открытым небом был доступен для непосвященных в дни больших праздников. Но дальше начиналась обитель тайны, каменный сад, где, говорить следовало тихо, дабы слышать голос богов. Проводник позаиры обогнул внешнюю стену, и дошел до маленькой дверцы с медным колесом, служившим шлюзовым затвором. Повернув его, они открыли воду и омыли лицо, руки и ноги. Жрец попросил позаира подождать в темноте у начала колоннады. Затворники, облаченные в белые льняные одежды, вышли из своих жилищ, построенных на берегу озера, где они черпали воду для утренних омовений. Выстроившись в процессию, они возложили на алтаре овощи и хлеб, между тем, как верховный жрец, действуя от имени фараона, зажигал светильники, снимал печать с Наоса, где обитала статуя Бога, воскурял Ладан и одновременно с другими верховными жрецами, исполнявшими тот же ритуал в других храмах Египта, произносил заклинание «Пробудись с миром!». В одном из залов внутреннего храма собрались девять человек. Визирь, хранитель закона, начальник казны, смотритель каналов и водоемов, начальник царских писцов, управитель земельных угодий, начальник тайной службы, писец кадастра и управитель царского дома составляли совет девятерых при Рамсесе Великом. Каждый месяц они совещались в этом тайном месте, вдали от своих конторы подчиненных. В тишине святилища они обретали безмятежное спокойствие, столь необходимое для раздумий. Принятые ими на себя ноша день ото дня оказалась все более непосильной, с тех пор, как фараон отдал приказы столь необычные, словно царству грозило опасность. Каждый из них должен был проводить систематические проверки в своей области, дабы убедиться в честности самых высокопоставленных своих подчиненных. Рамсес требовал быстрых результатов. Нарушение законности и попустительства необходимо было немилосердно преследовать, а недобросовестных чиновников отстранять от должности. Каждый из девяти советников после встреч с фараоном находил царя озабоченным, а то и встревоженным. Проведя ночь в плодотворных беседах, девять членов совета разошлись. Один из жрецов тот шепнул на ухо боги, и тот направился к колонному залу. — Спасибо, что пришли, судья Позаир. Я визирь. Позаир, впечатленный величием места, еще больше разволновался при этой встрече. — Он... Мелкий мемфисский судья удостоился невиданной чести беседовать один на один с визирем Баги, чья легендарная строгость повергала в трепет всех египетских чиновников. «Баги, который был выше по заэроростам», — говорил глухим, хрипловатым голосом. И вот он был холоден, почти резок, лицо сохраняло суровые выражение. я очень хотел увидеть вас здесь чтобы наша встреча осталась тайной если вы сочтете что это противозаконно можете удалиться я вас слушаю вы осознаете важность процесса который ведете полководится шер фигура значительная но мне кажется я доказал преступный характер его деятельности вы в этом убеждены свидетельство сути неопровержимо. Ведь он наш лучший друг, верно? Да, это так, но дружба не влияет на мое суждение. Ошибиться было бы непростительно. Мне кажется, факты установлены. Разве не присяжные должны это решать? Я склонюсь перед их решением. Ополчившись на Ашера, выставить под сомнение политику обороны в Азии, от этого пострадает моральный дух наших воинов, если бы истина... Не была обнаружена, страна подверглась бы более серьезной опасности. Вам чинили препятствия в ходе расследования? Да, военные всячески пытались мне помешать. И я уверен, что были совершены убийства. Пятый ветеран. Все пять ветеранов умерли насильственной смертью. Трое в Гизе, а двое выживших в своих селениях. Таково мое убеждение. Продолжать расследование надлежит старшему судье царского портика. Но что «но»? Ну? Позаир колебался. Перед ним стоял визирь. Необдуманные слова могли обернуться для него полным крахом, но скрыть свои мысли было все равно, что солгать. Те, кто пытались обмануть боги, больше в его администрации не работали. Но у меня ощущение, что он не проявит должного упорства. Вы обвиняете в недобросовестности высшего судью Мемфиса? У меня такое чувство, что борьба с темными силами его уже не слишком привлекает. В силу своего опыта он предвидит столько нежелательных последствий, что предпочитает оставаться в стороне и не ступать на опасную территорию. Суждение крайне суровое. Вы считаете, что он подкуплен, просто связан с влиятельными людьми и не хочет вызывать их недовольство? Это не слишком вяжется с правосудием. Я действительно представляю себе его иначе. Если полководец шер будет осужден, он подаст апелляцию. Это его право. Каким бы ни был вердикт, старший судья царского портика не отстранит вас от этого дела и попросит продолжать расследование невыясненных обстоятельств. Позвольте мне в этом усомниться. Напрасно, ибо я дам ему такой приказ. Я хочу добиться полной ясности в этом деле, судья Позаир. Сути вернулся вчера вечером. — сообщил Пазаир Укен. Судья был поражен. — Почему он не пришел сюда? — Он под стражей в казарме. — Это противозаконно. позаир кинулся в центральную казарму, где его принял писец, возглавлявший отряд. — Я требую объяснений. Мы отправились на место происшествия. Офицер Сути узнал место, но тело мы там не нашли. Я счел нужным арестовать офицера Сути. Это решение незаконно, пока не завершился текущий процесс». Песец признал правоту судьи. Судьи был сразу же освобожден. Друзья обнялись. — Как с тобой обращались? — Отлично. Мои спутники были убеждены в виновности Шера. Провал операции привел их в отчаяние. Всю пещеру разнесли, лишь бы замести следы. А ведь мы держали все в тайне. а Шер и его сторонники приняли меры предосторожности. Я так же наивен, как и ты, и Пазаир, вдвоем нам их не одолеть. Во-первых, процесс еще не проигран. А во-вторых, мне дана полная свобода действий. Процесс возобновился на следующий день. Позаир вызвал сути. — Расскажите об экспедиции на место преступления. В присутствии свидетелей, находившихся под присягой, я констатировал исчезновение тела. Инженерные войска перевернули там все вверх дном. — Смех, да и только! — отреагировала Шар. Офицер сочинил сказку, а теперь ищет себе оправдание. Вы настаиваете на своих обвинениях, офицер Сути. Я видел, как полководец Ашера исчезал и убил египтянина. — И где же тело? — язвительно спросил обвиняемый. — Вы позаботились, чтобы оно исчезло. — Чтобы я, полководец, стоящий во главе азиатского отряда египетского войска, действовал как последний разбойник? — Да кто в это поверит? — «Может быть, как раз наоборот? Это вы в заговоре с бедуинами прикончили своего колесничего? Что, если преступник? Вы и вам понадобилось обвинить другого, чтобы выгородить себя. В отсутствии доказательств дело оборачивается против того, кто его затеял. Поэтому я требую, чтобы вы понесли наказание». Сути жал кулаки. «Вы виновны». И вы это знаете, как вы смеете выступать наставником лучших наших бойцов, если вы расправились с одним из ваших людей и отправили собственных солдат во вражескую западню? А Ашер заговорил вкратчу. — Присяжные не применут заметить, что измышления час от часу становятся все более вопиющими. Скоро меня обвинят в истреблении египетского войска. Насмешливая улыбка полководца покорила аудиторию. — Сути выступает под присягой, — напомнил Позаир. — А вы признали его воинские заслуги. Победы вскружили ему голову. — Исчезновение тела не отменяет свидетельские показания офицера. — Да, но, согласитесь, судья Позаир, значительно снижает их весомость. Я тоже даю показания под присягой. Неужели мое слово «меньше» значит, чем слово «сути»? Может, он и стал очевидцем убийства, но насчет убийцы ошибся. Если он согласится сей же час при всех принести мне свои извинения, я согласен забыть его умопомрачений. Судья обратился к обвинителю. — Офицер Сути, вы принимаете это предложение? — Выйдя из переделки, где я чуть не расстался с жизнью, я поклялся добиться осуждения гнуснейшего из людей. А шер хитер, Он знает, как посеять сомнения, вызвать недоверие к суду. Теперь он предлагает мне отречься. До последнего вздоха и буду во всеуслышане говорить правду. Перед лицом слепой непримиримости, утратившего разум воина я, полководец и правый царский знаменосец, заявляю о своей невиновности. В сути был готов броситься на полководца и придушить его, выразительный взгляд Пазаира заставил его одуматься. «Кто-нибудь из присутствующих хочет взять слово!» Все молчали. «Раз так, предлагаю присяжным приступить к совещанию!» Присяжные заседали в одном из залов дворца. Судья председательствовал на совещании, но не имел права вмешиваться, поддерживая ту или иную сторону. Его роль сводилась к тому, чтобы предоставлять слово, предотвращать столкновение и следить за соблюдением порядка. Монтумес выступил первым, объективно и сдержанно. Потом было внесено несколько уточнений, но в целом его выводы были утверждены без особых изменений. Менее двух часов спустя Пазаир зачитал вердикт, а Ерти зафиксировал его в письменной форме. — Зубной лекарь Кадаш признан виновным в лжесвидетельстве. Учитывая незначительный характер произнесенной лжи, его высокие профессиональные заслуги и возраст, Кадаш приговаривается к уплате одного тучного быка в пользу храма и ста мешков зерна в пользу казармы ветеранов, чей покой он потревожил своим неуместным появлением. Зубной лекарь с облегчением стукнул себя по колену. — Признает ли зубной лекарь Кадаш этот приговор или желает подать апелляцию? Лекарь встал. — Признаю, судья Позаир. «Никакой вины не признана за химиком Чичи!» На лице Чичи не отразилось ни малейшей реакции, он даже не улыбнулся. «Полководец Ашер признан виновным в двух административных нарушениях, не повлекших за собой последствий для азиатского войска. Кроме того, принимаются принесенные им изменения. Ему выносится строгое предупреждение в избежании повторения подобных оплошностей». Присяжные считают, что факт убийства формально и окончательно установлен не был, следовательно, на данный момент полководец СЖР не считается предателем и преступником, однако свидетельство офицера сути не квалифицируется как клеветническое. Поскольку присяжные не смогли вынести безоговорочного суждения в силу неясности многих ключевых фактов, суд просит о продлении расследования с целью скорейшего выявления истины.